513. -е. Матерь Агни-йоги Мы заняты очень, мы помогаем сыну. Много забот. Вся трудность в том, что темные дела вершатся человеческими руками. Руки созвучные трудно найти для выполнения наших заданий. Много энергии уходит. Ждите больших перемен.